Глава Я поздоровался с Гариком, что-то обсуждавшим с полковником милиции. Полковник был человеком, но привлеченным, знающим кое-что о дозорах и помогающим прикрыть подобные ситуации. Тела уже увезли, наши эксперты возню с аурами и следами магии закончили. Теперь к своей работе приступили криминалисты из милиции. «В газели!» – сказал Гарик, кивая мне. Я прошел к нашей разъездной газели, забрался в салон. Пацан, замотанный в одеяло и пьющий из кружки горячий чай, испуганно посмотрел на меня. «Меня зовут Антон Городецкий», — сказал я. «А ты Андрей, верно?» Мальчишка кивнул. «Вампира заметил ты?» «Я», — произнес мальчик с явным раскаянием. «Я не знал...» «Успокойся, ты ни в чем не виноват». Невозможно было предусмотреть появление дикого вампира в центре Москвы средь бела дня, – сказал я. А сам подумал, что если уж у паренька такая хорошая способность к снятию ауры, это предусмотреть стоило. Но высказывать претензии в адрес мертвого преподавателя не хотелось. Эта история войдет когда-нибудь в методические пособия для преподавателей, на те страницы, что печатают красным цветом, в знак того, что знание оплачено кровью. Все равно я не должен был так орать, сказал мальчик, отставил кружку с чаем, одеяло сползло у него с плеча, обнаружив здоровенный синяк на груди. Изрядно же его, приложил вампир. Если бы он не услышал, то все равно заметил бы ваш испуг и растерянность. Успокойся. Сейчас куда важнее схватить, нежить. И упокоить. Твердо сказал мальчик. Верно. И упокоить. Ты давно учишься у нас? Три недели. Я покачал головой. Да, талантливый паренек. Надеюсь, это происшествие не отвратит его от работы в дозорах. Вы изучали, как снять ауру? Нет, признался мальчик и вздрогнул, как от неприятного воспоминания. Тогда опиши вампира как можно точнее. Мальчик заколебался, потом сказал... Мы не изучали, но я сам пробовал. Это в четвертом параграфе учебника. Снятие, копирование и трансляция ауры. И ты изучил эту тему? Да. Ты сможешь транслировать мне ауру вампира? Мальчик подумал и кивнул. Я могу попробовать. Давай, я открываюсь. Прикрыв глаза, я расслабился. Ну-ка, молодое дарование... Вначале было слабое ощущение тепла, будто мне в лицо подули издалека феном. А потом я почувствовал неумелую, немного сбитую передачу. Подцепил ее, поймал, всмотрелся. Мальчик старался изо всех сил, транслировал ауру раз за разом. Постепенно из разрозненных кусочков у меня стала складываться цельная картинка. «Еще чуть-чуть», — попросил я. «Повтори». Цветные нити вспыхнули ярче и сложились в причудливый узор. Основные цвета, конечно же, черный и красный. Нежить и смерть – стандартная аура вампира. Но мальчик и впрямь зафиксировал ауру. Помимо цветовой гаммы, которая непостоянна и может очень сильно разниться, были и глубинные детали. Тонкий узор силы, индивидуальный, словно отпечатки пальцев или рисунок сосудов радужной оболочки. «Молодец!» сказал я удовлетворенно. «Спасибо. Очень хороший слепок». «Вы сможете его найти?» спросил подросток. «Обязательно», заверил я его. «Ты очень помог. И не переживай, не казни себя. Твой наставник погиб как герой». «Это ложь, конечно же. Герои не умирают это раз. Герои не прикрываются щитом мага при виде атакующего вампира. Они бьют на поражение». Это два обычный серый молебен позволил бы задержать остановить вампира, хотя бы на время, успели бы разбежаться ученики, успел бы собраться и поставить нормальную защиту учитель. Но что уж теперь не стоит объяснять мальчику, что его первый учитель был добрым, славным, но совершенно неподготовленным к настоящей работе. В этом вся беда. В учителя редко идут настоящие, понюхавшие крови и огня боевые маги. Чаще прекраснодушные теоретики. «Гарик, я не нужен?» — спросил я. Рядом с Гариком и полковником терся теперь незнакомый темный. Чего и следовало ожидать. Дневной дозор пожаловал. Отмазать своего, если получится, а если нет, то разузнать, насколько тяжелы наши потери. Гарик покачал головой, И я, игнорируя темного, спокойно двинулся к своей машине, припаркованной прямо под знаком «Стоянка запрещена». Противоугонными заклинаниями пользуются все иные, а вот наложить такое заклинание, чтобы тебя и видели все на дороге, и парковаться где угодно не запрещали – задача посложнее. То, что удалось снять ауру вампира, было удачей. В такой ситуации и взрослые опытные маги порой теряются, а тут мальчишка исхитрился – У меня просто руки чесались побыстрее приехать в офис, раздать слепок ауры для ориентировки дежурным. Пусть все, выходя в патруль, ищут кровососа. Высший, незарегистрированный. Да нет, не стоит рассчитывать на такое совпадение, но высший. Отгоняя от себя лишние надежды, я сел за руль и двинулся к офису. Дежурным по городу был Павел. Я сбросил ему слепок ауры, который он с энтузиазмом принял. Всегда приятно снабжать патрульных чем-то серьезным, вместо крайне познавательной информации. На чистых прудах, дикий вампир, порвал двоих наших, выглядит вроде как мужик средних лет. В своем кабинете я сел за компьютер, посмотрел минуту на экран, сказал «Чушь какая!» И все-таки запустил с лечение. Вся трудность идентификации аур в том, что их не запустишь для проверки на автомате, как те же отпечатки пальцев. «Слепок ауры можно передать из головы в голову, а никак не из головы в компьютер. Нет таких компьютеров». А чтобы аура все-таки была в компьютерной базе данных, у нас работает пожилой художник Леопольд Суриков. В живописи он, несмотря на звучную фамилию, не преуспел, иным тоже оказался слабым. Но принять слепок ауры мог, а потом терпеливо и занудно, в духе китайских или японских миниатюристов, перерисовывал затейливый узор. Вот этот рисунок уже можно ввести в компьютер для хранения и сличения. Точно так же работают во всех остальных дозорах, которые могут позволить себе держать в штате иного художника. Работа, конечно, кропотливая и долгая. Два дня на самую незатейливую ауру. Впрочем, если аура в архиве все-таки есть, то можно пойти кружным путем. Что я и собирался сделать. Для очистки совести – Но откуда в архиве аура незарегистрированного вампира? На экране возникла таблица, и я, постоянно сверяясь с хранящимся в памяти отпечатком, стал щелкать мышкой, расставляя в таблице плюсы и минусы. Верхняя дуга присутствует? Нет, конечно. Откуда у нежити верхняя дуга в отпечатке ауры? Счетчик зарегистрированных аур сразу же сократился раз в пять – «Нежити в архиве куда меньше, чем живых». Исчез и ряд строчек, табличка сразу сократилась, нацелилась на вампиров. Насколько выражен первый латеральный зубец? Я поставил два плюса. Можно было поставить и три, зубец был на самой грани. Вопросы следовали один за другим. Я ответил на два десятка, прежде чем позволил себе глянуть в верхний правый угол таблицы. Там мигала цифра 3. Все-таки прищучил. Если пошли такие маленькие числа, то речь идет о вампире и членах его клана тех, кого он лично инициировал. Там отличия ауры тоже присутствуют, но уже совсем минимальные. Потребуется полсотни вопросов, чтобы добиться точного ответа. Впрочем, меня три кандидата тоже вполне устраивали. Я щелкнул по цифре три и едва не слетел со стула. На меня смотрел улыбающийся Костя Саушкин. Жирная красная надпись «Упокоен» шла поперек досье. Несколько секунд я тупо смотрел в экран, вспоминая содержимое алюминиевого контейнера, показанное мне на прошлой неделе после возвращения из Самарканда Гессером. А потом застонал. До меня дошло. Наконец-то дошло. Я щелкнул второй раз и снова вздрогнул, увидев Полину, мать Кости. Впрочем, поразила меня не ее фотография, я знал, кого увижу. Тоже красная надпись. упокоена Стал прокручивать досье от верхних строчек. Родилась человеком, способностей иной не имела. Инициирована мужем, согласно параграфу 7 соглашения. Право семьи иного на самоопределение. Вниз. Мимо несколько раз мелькнувших строк. От лотереи отказалась примировано месячной нормой неконсервированной донорской крови третьей группы, резус положительной. В еде она была консервативна, на людей не охотилась. Всегда брала один и тот же, не самый редкий тип свежей крови. Не то, что некоторые вампиры, которые, отказавшись от охоты, начинали требовать себе «кровь девственницы, только первой или второй группы, на третью и четвертую у меня не сварение или «детскую, первой группы, резус отрицательный» последние строчки мне все объяснили. Добровольно прервала свое существование и упокоилась 12.09.2003, вскоре после гибели сына, высшего вампира Константина Геннадьевича Саушкина. Дело номер 97-52-150. 14102003 Похоронено согласно личной просьбе по христианскому обряду с совершением заупокойной службы, светлым иным отцом Аристархом. Знал я отца Аристарха. Редчайший случай, когда православный священник ухитряется совмещать свою сущность иного с верой, да еще и пытается вести какую-то миссионерскую деятельность среди темных. Месяц назад с ним разговаривал. Почему же не знал про самоубийство? Если отбросить словесную шелуху, то так оно и есть – Полины Саушкиной. Не хотел и не знал. Все просто. Третий щелчок мыши. Третий файл. Разумеется. Саушкин Геннадий Иванович. Я застонал, обхватив голову руками. Дурак, дурак, дурак. Неважно, что согласно досье у Саушкина-старшего четвертый вампирский уровень, что он не охотился, не состоит, не замечен. Эдгар тоже никогда не числился среди высших. А гляди-ка, сумел даже под ударом четырех амулетов исхитриться и сказать лишь часть правды. И я понял эту правду именно так, как хотелось мне, моим комплексом, страхом, переживанием. Зря винит себя мальчик Андрей, выловленный из чистых прудов после тесного знакомства с Геной Саушкиным. Он не виноват в гибели своего учителя и своего товарища. А вот я, виноват, уперся в фамилию Саушкин, будто в барьер какой-то, и не решался сделать хоть шаг в сторону. Вначале я хотел распечатать лист, потом понял, что ждать 30 секунд, пока принтер продует свои печатающие головки и изготовиться печатать не могу. Выскочил из кабинета и кинулся вверх по лестнице. Вот тут меня ждал капитальный облом. Гессера на месте не было. «Нет, конечно, я понимаю, иногда ему тоже надо отдыхать. Но почему именно сейчас? Как не везет!» «Антошка, привет!» Из дверей кабинета вышла Ольга. «Ты что такой? Взбудораженный!» «Где Гесер? завопил я. Секунду Ольга задумчиво смотрела на меня. Потом подошла, аккуратно прижала ладонь к моим губам, сказала. «Борис спит!» Он с того дня, как вы из Узбекистана вернулись, домой ни разу не уходил. Час назад я его загнала в постель, применив все возможные женские хитрости. Выглядела Ольга замечательно. Над ее прической явно поработал хороший парикмахер. Кожу покрывал великолепный золотистый загар. Косметики было совсем чуть-чуть, лишь чтобы оттенить красивый разрез глаз и сексопильную припухлость губ. И пахло от нее чем-то очень дорогим, цветочно-пряным, жарким и манящим. И впрямь применяла все возможные хитрости. Но ничего, я ее видел совсем другой. И не только видел, сам был в этом роскошном теле. Ощущения познавательные, хоть и не рискну сказать, что я по ним скучаю. И если ты, Антон, будешь сейчас вопить звонить бори требовать от него немедленно прибыть на работу я тебя превращу в кролика сказала ольга я только пока не решила в настоящего или в плюшевого в надувного из сакшопа сказал я не пугай это все одинаково невозможно думаешь ольга прищурилась думаю а если уж тебе так хочется попрактиковаться в боевой магии у меня есть для тебя кандидат на роль мишени «Кто?» – просто спросила она. «Высший вампир. Тот, который орудовал вместе с Адгаром, Тот, который сегодня порвал наших на чистых прудах». «Кто?» – с напором повторила Ольга. «Саушкин». По лицу Ольги пробежала легкая тень. Она мягко взяла меня под руку, сказала. «Антон, у всех у нас в жизни бывают трагические события. Порой мы теряем друзей, а порой и врагов». Но все равно виним себя. «С Гессером психотерапии занимайся», — рявкнул я. «Это Геннадий Саушкин, старший Саушкин, отец Кости. Мы его проверяли. Он четвертый уровень», — начала Ольга и замолчала. «Тебе объяснить, как легко вампиру повысить свой уровень?» — спросил я. «От четвертого до высшего. Но пропали бы десятки людей, мы бы заметили». Значит, не заметили. Я схватил ее за руку. Ольга, один шанс на тысячу. Но вдруг он еще у себя дома? Вдруг его можно застать врасплох? Пошли. Ольга кивнула. Надеюсь, ты еще помнишь свой старый адрес. Вдвоем? Я полагаю, что двое высших светлых способны одолеть одного вампира. В конторе одна молодежь. Не тащить же с собой пушечное мясо. Несколько секунд я смотрел ей в глаза. Там плясали задорные огоньки. «Что, Ольга засиделась на руководящей работе?» «Пойдем», — сказал я. «Пойдем вдвоем. Хотя мне это очень напоминает начало голливудского боевика». «В каком смысле?» «Ну, в том, что нас будет ждать засада. Или ты окажешься тем самым светлым, кто помогает Эдгару и Геннадию». «Дурак!» Ольга даже не обиделась, но пока мы спускались вниз, ехидно сказала. «Кстати, мы тут на всякий случай проверяли даже Светку». «И что?» – поинтересовался я. «Не она». «Это радует», – согласился я. «А тебя проверили?» «Всех высших светлых проверили. И в России, и в Европе, и в Штатах. Не знаю, кого там Фома углядел в сумраке, но у всех высших стопроцентное алиби». Никогда не стоит возвращаться к домам, где жил раньше. Никогда и ни за что, пока не разбил старческий маразм, заставляющий улыбаться и пускать слюни при виде песочницы во дворе родительского дома. Я смотрел на свой старый подъезд и думал, что прошло не так уж много лет, даже по обычным человеческим меркам. Восемь лет назад я выходил из подъезда этой скучной типовой шестнадцатиэтажки, чтобы отправиться на очередную охоту за вампирами. Я не знал тогда, что встречу Светлану, которая станет моей женой, что у нас родится Натька, что я стану высшим. Но уже тогда я был иным и знал, что надо мной живут иные, семья вампиров, законопослушных, хороших вампиров, с которыми я довольно долго ухитрялся дружить пока не убил своего первого вампира. Что ж, все когда-то случается в первый раз. Пошли, сказала Ольга. И меня опять болезненно ударили воспоминания. Мальчишка Егор, он тогда был даже младше стажера Андрея, так удачно скопировавшего ауру и тоже чуть не стал жертвой вампиров. И мы с Ольгой, первый раз работавшие в паре, идем по его следу. Гессер тогда ухитрился вывести Ольгу из-под страшного наказания – заточения в чучело совы. Эта история описана в первой части книги «Ночной дозор». «Дежавю», – сказал я. «С чего бы вдруг?» – спросила Ольга рассеяно. «Она живет на свете так долго, что могла уже и позабыть то приключение». «А, вспомнил, как Егора выслеживали. Кстати, я недавно узнала...» «Парень в цирке работает, представляешь? Иллюзионист!» «Пошли!» – произнес я. Ольга молодец. Она не боится теней своего прошлого. Напротив, если чувствует себя виноватой за Егора, то не выпускает его из-под контроля. Мы сели в лифт, и я надавил кнопку десятого этажа. Поднимались в полном молчании. Ольга явно настраивалась, собирала силу. Я разглядывал свои пальцы. Лифт за эти годы поменяли. Заменили на вандалостойкий с металлическими стенами и кнопками. Поджигать, как раньше, пластиковые кнопки, зажигалкой у малолетней шпаны теперь не получалось, поэтому на кнопке была налеплена жвачка.